Эпилог. Дверь, отверстая в небе, раскрылась сама, как и предписывалась. В ушах Иоанна громом отозвался звук небесных труб, небывало высокий, напоминающий фанфары. «Зачем, интересно, на небе дверь?» – удивился апостол. «Стен-то вообще нет. Вполне можно было со стороны обойти». Воздвигнутый посреди небес престол впечатлял своими грандиозными размерами. При желании на нем точно уместилось бы человек двести. Изумрудная радуга, окружавшая сооружение, слепила глаза переливчатым блеском. Сидящего, разумеется, на престоле не было, но Иоанн и не предполагал его здесь увидеть. В импровизированной небесной комнате стоял страшный шум и грохот. От престола исходили ярчайшие молнии, сотрясая пространство раскатами грома. С потолка и пола доносились загробные голоса, на распев читающие молитвы на арамейском. Семь светильников у подножия престола горели ровно, их огоньки не колебались. Пламя стояло солдатиком, превращая светильники в подобие электрических ламп. Хрустальное море, глубокое, нежное и искрящееся, разливалось по обе стороны, делая престол своеобразным островом изнутри себя, словно мать носящая в утробе младенца. Хрустальные волны тихо ласкали подножие престола, омывая ведущие к нему ступени. Четверо животных, восседающих на специальных подставках, улыбнулись Иоанну. Тот поприветствовал их, приложив руку к сердцу. Внешность этих странных существ была ему знакома. Он видел их в том самом сне, когда ему явилось пророчество. Они были исполнены очей сзади и спереди, и первое было подобно льву, второе подобно тельцу, третье имело лице как человек, и четвертое подобно орлу летящему, и каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей. Радуясь апостолу, животные хором мигнули сразу всеми глазами включая и те, что располагались на их спинах и внутренней стороне левяжьих крыльев. Как и положено, вслед за животными Иоанн увидел двадцать четыре маленьких престола, смыкавшихся в круг у большого. На каждом находился облаченный в белую одежду старец весьма преклонного возраста, обязательно лысый, с достоинством носящий седую бороду. Головы стариков облегали золотые венцы, украшенные красивыми вензелями. «Здорово, отцы!» — вежливо обратился к старцам Иоанн. «Давно здесь сидим?» — хором ответили те с раздражением. Апостол кашлялся. Задание, данное ему Иисусом, было непростым. «Итак», — начал он издалека, — «вы все наверняка хотите знать...» Почему же Господь наш допустил отмену апокалипсиса, что, несомненно, ухудшает его имидж и на небесах? Я готов ответить на любые ваши вопросы. «Хотим знать это еще, мягко говоря», насупился первый старец, сдвигая к векам седые брови. «Скажи, для чего же тогда требовалось все начинать?» Иоанн погладил животное, похожее на тельца, Оно лизнуло ему руку. «Святой старец», — набравшись терпения, сказал он, — «проблема в следующем. Господь наш и не планировал этот апокалипсис как что-то серьезное». По рядам старцев волной пронесся ропот откровенного возмущения. «Подождите», — упреждая события, поднял руку Иоанн, — «сейчас я все объясню». Мы много раз встречались с Господом до начала апокалипсиса. Совет Серафимов соглашался, что конец света назрел, еще с тех пор, как на земле появился Гитлер. И верно, в дальнейшем все только ухудшалось. Однако вокруг способов проведения апокалипсиса шумели споры и ломались копья. Каюсь, одним из противников канонической реализации конца света был и я сам. Многие Серафимы полагали – что это отживший анахронизм – устраивать избиение третьей части земного населения, насылать на всех повально язвы, чуму, саранчу, проводить наводнения и землетрясения. За Господом всегда остается последнее слово, но тут и Он оказался подвержен колебаниям. Бог уже много раз с легкостью решался на эскизы и всегда оставался недоволен результатом. Создание на земле за шесть дней до сих пор Его коробит. Он с удовольствием бы многое переделал. Например, убрал часть болот и сделал поменьше морей, но шанса уже нет. Или, например, уничтожение Содома и Гаморы. Гамору он вообще не собирался уничтожать, а задел случайно. Но пришлось записать ее в Библию, и у богословов до сих пор много вопросов. Всемирный потоп, думаю, тут все знают и промолчат. Апокалипсис – очень ответственное мероприятие. И в отличие от земли, чьи континенты Господь создавал в гордом одиночестве, в нем задействована масса народу. Выходит, что спустя две тысячи лет после пророчества никому в Совете Серафимов толком неизвестно, как пройдет конец света. Более того, некоторые ангелы высказывались, следует кое-что отменить, подрезать, отредактировать в соответствии с веяниями времени. Я был с ними согласен. Меня тоже устрашало тотальное побоище и моря крови. После того, как дискуссия достигла апогея, Иисус вызвал меня на личную беседу. При закрытых дверях, насколько это возможно среди облаков, он поведал, что впервые за всю историю хочет провести уникальную вещь – бета-тестинг апокалипсиса. Иоанн закрыл глаза и сглотнул – Шум от старцев поднялся такой, что временно заглушил даже громые молнии. Животные хлопали крыльями, часть их глаз увлажнилась слезами, другие моргали, растерянные часто. «Да!» — возвысил голос апостол, стараясь перекричать шум. «И я считаю, он все сделал правильно. Посмотрите, сколько недоработок по земле! Во что выродилось бездумное создание человека!» Включая людоедство и атомную бомбу. Сколько произведено на свет ненужных мертвых планет? Для чего нужна система падения метеоритов? Всего этого удалось бы избежать, проведи Бог, вовремя нормальный бета-тестинг. Поэтому Господь и выбрал проект Апокалипсис Лайт, чтобы посмотреть, сработает ли ремейк, включающий все необходимые аспекты человеколюбия. Ни один ангел, серафим, херувим или праведник не должен был знать, что нынешний конец света – это всего лишь черновик, набросок картины, рабочая заготовка. Бог счел нужным посвятить в свои секретные планы только меня, как литературного творца апокалипсиса. Иисус собирался проверить, прежде чем действовать серьезно, какие проблемы ожидают нас. Он все сам спланировал, чтобы, выяснив ход апокалипсиса, прекратить его действие в нужный момент. Для этого к невесте и был отправлен специальный ангел. Сидящие на престолах затихли, осмысливая сказанное. «И какой вывод он сделал?» – сурово спросил двадцать второй старец. «Весьма ожидаемый», – вздохнул Иоанн. Бета-тестинг показал, что апокалипсис-лайт никуда не годится. Вместо того, чтобы замаливать грехи, и каяться, совершать хорошие поступки и предаться духовному очищению, Люди окунулись в пучину грехов покруче периода падения Римской империи или сексуальной революции 60-х. Дьявол открыто размещал рекламу на ТВ, миллионами вербуя новых сторонников, а куча народов вообще отказалась прибыть в Москву на Страшный суд, пришлось транспортировать их насильно. Не говоря уж о том, как возмущались в Прибалтике, Грузии и на Украине, что это мероприятие проводится именно в Москве. Они еще не отошли от евровидения. Никто ничего не осознал. Стриптиз-клубы оказались переполнены. Церкви обезлюдели, А повальный грех процветал на любой тусовке, включая школьные вечеринки в провинции. Гнев Божий казался чем-то безобидным, призрачным и ничуть не страшным. Типа обжечься крапивой, да и то показчивой. Да и на небесах творился колоссальный беспредел. Все оказались не готовы. Даже стройматериалы к возведению Небесного Иерусалима и те к сроку не запасли. Полный провал с набором 144 тысяч праведных девственников, коих терпеливо ожидало Царство Небесное. Это секретная информация, но в реальности мы не зарегистрировали и трех сотен. Кратко резюмируя происшедшее. Иисус в данный момент очень рад, что остановился на бета-тестинге и не начал действовать сразу без оглядки. Сейчас мы займемся анализом и проверкой, что было сделано правильно, что ошибочно, что приобретено, что упущено. Один из главных фактов – отдельные личности из архаичного прошлого вполне способны вести в апокалипсисе свою игру. Но, похоже, мы их сумели нейтрализовать. «А что же будет дальше?» – робко сказала животное с человеческим лицом. «Дальше?» – переспросил апостол. «Уже определено». В результате полного провала бета-тестинга «Апокалипсис Лайт» Иисус повелел остановиться на классическом варианте конца света в полном соответствии с моей книгой, без каких-либо малейших поправок, искажений и зачеркиваний. Отныне запрещено менять даже запятые. Будет назначена особая комиссия из рая, обязанная следить за строжайшим соблюдением правил. Да, людей жалко, но выбора нет. Все пройдет точно. Страница за страницей. С книги, появившейся у сидящего на престоле, снимут семь печатей. Придут четыре всадника апокалипсиса. И луна сделается, как кровь. И случится безмолвие на небе. И семь ангелов вострубят. И дракон будет гнаться за женой. И разразится война. И архангелы сокрушат сатану, не свергнув вместе с падшими ангелами». И выйдет из моря страшный зверь с семью головами и десятью рогами. И одно из четырех животных даст ангелам семь чаш гнева Божьего, чтобы те вылили их на землю. И десять рогов зверя разорвут и пожрут сидящую на нем вавилонскую блудницу. Но потом схватят зверя и тех, кого он обольстил, и кто принял его на чертане, и бросит в озеро Огненное. Живых! и мертвых же, отданных морем, смертью и адом, станут судить по делам их, праведным и неправедным. А те, кто был обезглавлен за Слово Божие, сядут на небе и будут царствовать с Христом тысячу лет. Иоанн обвел твердым взглядом и старцев, и животных. Все притихли, слыша металл в голосе апостола и преклоняясь перед величием его слов. «Свидетельствующий сие говорит...» выкрикнул апостол, «Ей, гряду скоро! Аминь!» Хором ответили старцы на фоне трепета крыльев животных. Иоанн перевел дух. Действительно, как и сказал Иисус, все оказалось не так уж и страшно. Он предполагал, что реакция может быть значительно хуже. «Еще вопросы есть?» – спросил он куда более мягким тоном. Старцы усиленно перешептывались, но спрашивать более не рисковали. Животные тоже собрались в кучку, хлопая глазами на кончиках крыльев. «Ну, если вопросов нет, тогда всем спасибо за внимание». Иоанн вновь поклонился аудитории, а хрустальное море молча колыхнулось вокруг престола. «С вашего позволения я пойду. У нас завтра разбор полетов по капитальному провалу плана со 144 тысячами девственников». Головы полетят. Дверь на небе уже отверзлась, но тут осмелела животное в виде льва. «Лично меня беспокоит одна неточность», вопросило оно почтительным рыком, содержащим пропорции определенной бархатности. «Возможно, в попыхах, но вы забыли указать исключительно важную для нас вещь. Так когда же по плану Господа стартует настоящий апокалипсис?» Апостол замер. На него были устремлены сотни глаз, в большинстве своем с мягкой изнанки крыльев. Он трогательно улыбнулся, думая о чем-то своем. «Ровно через месяц», — просто сказал Иоанн, начиная с сегодняшнего дня. Зеленые огоньки на радуге, рассыпавшись звездами, тихо погасли. Автор выражает свою искреннюю благодарность Иоанну Богослову за неоценимую помощь в создании этой книги.